ЭПИЛОГ В этом году Денис собрался идти в школу и, хоть очень готовился к данному важному шагу в жизни любого человека, был серьезно настроен не по годам и ждал 1 сентября, в сущности оставался маленьким ребенком, который сейчас, в эти последние августовские дни, пропитанные жарой и ароматом моря, носился по пляжу под зорким взором отца. Сам Тимофей расположился на шезлонге под зонтиком, разговаривая по видеосвязи с дочерьми. Миновало три года с тех пор, как он прошел через то, что сейчас называл самым страшным кошмаром своей жизни. И только-только Васин мог уверенно сказать. Он уже не вспоминает о минувшем каждый день. «Да, пап, но ну мне не восемнадцать, я в курсе, но через год я буду совершеннолетний. В очередной раз заявила ему Кристина, которая собиралась поступать в университет в Москве. «И мама меня воспитала правильно!» — продолжила старшая дочь, после чего примирительно добавила. «Ну и ты тоже!» Он улыбнулся, покачал головой. Крис знала, что сказать, чтобы растопить его сердце. «Хорошо, Кристина, конечно, ты права!» — произнес он и подмигнул Вике, которая сидела рядом с сестрой и иногда, пока Крис не замечала, корчила забавные рожицы. Давайте созвонимся завтра. Дениска с вами тоже хочет поболтать. В этот момент взгляд Тимофея вдруг потемнел, а сам Васин напрягся. Дэн внезапно замер на месте, а потом вдруг сорвался со всех ног и помчался к женщине, что прогуливалась дальше по берегу. И кричал он при этом «Мама! Мама!» У Васина, который поспешно распрощался с дочками и подскочил с шезлонга, Аж сердце оборвалось и полетело куда-то в пропасть. Он смотрел за тем, как Денис бежит к незнакомке, которая, слава богу, совершенно не походила на Альбину. Но то было со спины. Сам же Тим направился к сыну и женщине быстрым шагом, а когда брюнетка обернулась и с удивлением посмотрела на Дэна, выдохнул. Внешне она была полной противоположностью Али. В тот момент, когда Васин наконец поравнялся с незнакомкой и сыном, что стоял напротив нее и смотрел с восхищением, он уже успел придумать в голове, как извиниться перед этой девушкой. Она же улыбалась, глядя на Дениса, и, кажется, ей совершенно не претел тот факт, что ее только что назвали мамой. «Извините, Дэн обознался», — произнес Тимофей, и незнакомка посмотрела на него темными, как ночь глазами. Кажется, она или поняла, по какой причине Денис повел себя таким образом, или же просто решила сделать вид, что ничего необычного не случилось. «Все в порядке», — заверила Васина. «Ничего страшного в случившемся не вижу». Она протянула руку Дену и представилась. «Полина!» Сын Тима ответил на рукопожатие со всей серьезностью, на которую был способен. «Денис!» Затем то же самое произошло и по отношению к Тимофею, который от чего то не сразу выпустил руку новой знакомой из своей ладони. — Вы здесь давно отдыхаете? — поинтересовалась она, когда все трое неспешно, словно были одной семьей, которая вышла прогуляться по берегу, направились по линии прибоя. — Три дня! — ответил Васин, вновь взорко присматривая за сыном, который опять убежал вперед. Все же славный у него мальчишка рос, хоть и переживший столько всего, что порой не под силу пережить даже взрослому, но уже сумевший забыть о том, какие горести были в прошлом. Не без помощи Тима и специалистов, конечно, но все же. «И я три дня?» — удивилась Полина. «Так странно, что я вас здесь не видела, хотя провожу почти все время у моря». И Денису это тоже казалось странным. Во-первых, Свою реакцию, которая была для Дениса довольно странной, сын бы уже мог проявить раньше. А во-вторых, и сам Тимофей бы уже обратил внимание на статную брюнетку. Особенно если она... «А вы одна?» Вдруг выпалил он то, что вертелось на языке. И даже на месте застыл, приложив руку к рту. Застыла и Полина, что понудила Васина мысли на себя обругать. Ну вот она мелодично рассмеялась, чуть придерживая соломенную шляпку, и, перестав веселиться, добавила «Да, я одна». И это стало самым желанным ответом для сердца Тимофея, который раньше ошибочно думал, что оно отныне останется одиноким.